Для начала дивизию, в которой он квалификацию свою повышал, создали на базе танковой бригады. Причем существовавшие в ней танковые батальоны раздербанили аж по четырем дивизиям, причем в материнской четвертой оставили лишь один. Затем к этому внезапно распухшему батальону докинули варягов, танкистов из других бригад, пехотинцев. Сразу из четырех стрелковых дивизий сверху посыпали всякими частями обеспечения и обозвали это смешное блюдо танковой дивизией. А поскольку тяжелой танковой бригаде, на базе которой все это создавалось, свои артиллерии и мотопехота по штату не полагались, то от их подкинули из 29-й стрелковой дивизии, соответственно уже пятой по счету. О какой слаженности может идти речь, если офицеры едва-едва друг друга в лицо на второй месяц узнавать стали? Да и дальше было все не менее весело, поскольку получившееся образование по численности личного состава до штата все равно не дотягивало. Умные головы в штабе округа собрали по горсточке во всех частях округа бойцов и в приказном порядке отправили к новому месту службы. Я, когда попробовал поставить себя на место командира дивизии, генерал-майора Потатурчева, чуть не рехнулся. Впрочем, поскольку фамилия показалась мне знакомой, чуть позже я напряг памяти памяти вспомнил, где читал о данном военначальнике. Занятную компиляцию из воспоминаний немецких вояк, собранную и обработанную историком Карелом или Карелем, наши переводчики так и не смогли в свое время договориться, как его называть, я перечитывал несколько раз. И в ней, как раз этому генералу, место посвящено было едва ли не больше, чем Сталину и Жукову вместе взятым. Во-первых... Он был первым нашим генералом, попавшим в плен к немцам. А во-вторых, на допросах он пел «Что твой соловей?», без малейшей утайки вываливая на изумленных дойче офицерам совершенно секретную информацию. После войны был освобожден, но фильтр не прошел и умер в тюрьме. Карель еще долго распинался в своей книжке про то, что, мол, у большевиков нет никакого понятия об офицерской чести, а вот настоящий военный прусской школы молчал бы, как рыба облед. Насчет генералов немецких, не знаю, допрашивать еще ни разу не приходилось. А остальные поют только в путь, даже шибко идейные ССовцы. При должном подходе в пласе до Доминга превращаются. Почувствовав, что еще немного и левый бок я себе отлежу, перевернулся на другой и посмотрел на часы. До смены было еще шестнадцать минут. Глава двенадцатая. Деревня Жатомля Духовщинского района Смоленская область. РСФСР. 23 августа 1941 года, 4.44. За последнюю пару недель Шойбнер как-то свыкся с тяжелой действительностью. Линия фронта стабилизировалась, маршруты, по которым теперь каталась их легкая колонна снабжения, более-менее устоялись, и даже появилась возможность организовать вменяемую охрану. Теперь русские уже не решались нападать на так нагло, как это случалось раньше, ограничиваясь одиночными выстрелами издалека. Впрочем, потери все же были. Только за семь предшествующих дней один сослуживец Клауса был убит, а двое ранены. До шесть лошадей пришлось списать, но никакого сравнения с тем жутким нападением 17 августа. Вот уж где им пришлось несладко Страшно сказать. Почти четверть возчиков была убита или ранена. А уцелевших лошадей хватило только для буксировки половины от имевшихся повозок. Те же, кому повезло уцелеть, на всю жизнь запомнили, что такое кинжальный огонь пулеметов. Смешно, но в тот день русские... Машин Энгевер спас ему жизнь, заслонив собой от шквала пуль. После боя Клаус насчитал двенадцать пробоин в кожухе ствола и десять в теле пулемета. Соответственно, поддержать огнем своих ребят он не мог, а вот юркнуть в канаву получилось. Однако солдат во всем найдет положительную сторону. Так самому Клаусу не только повезло уцелеть, но даже и в звании вырасти. Теперь рукав его кителя украшал уголок Гефрайтера. А под началом обреталось сразу трое желторотиков. Жаль только, что из-за потерь в караулы ему приходилось ходить наравне со всеми. Но Гауптман еще два дня назад намеканул что в самое ближайшее время следует ожидать свежего пополнения. От подобных вестей, потихоньку рассказанных сослуживцам, почти все приободрились, тем более, что кроме людей можно было ожидать и поставок лошадей. Недостаток солдат удавалось пока компенсировать пленными русскими, от использования добровольного труда которых не собирался отказываться никто. А вот ремонтерские вылазки не приводили ни к чему хорошему. То ли большевики ухитрились все конское поголовье угнать с собой, то ли всех лошадей вымели свои, те, кто пришел в эти края на пару недель раньше. Даже если и удавалось разыскать на совсем уж глухих хуторах пару коняшек, то внезапно оказывалось, что они переписаны представителями экономического управления и реквизировать их нельзя фон шойбнер слышал как один из гефрайтеров седьмой танковой базировавшийся неподалеку жаловался другому как им на том же основании запретили разукомплектовать русскую станцию для обслуживания тракторов «Сегодня нормально выспаться не получится, ребята», — заявил вчера вечером Фельдфебель. «Похоже, ночные бандиты перепили водки и днем напали на танкистов. Соседям пришлось жарковато, но ну нападение отбито. Вот только русские, говорят, было сотни-три, не меньше. а От них до нас километров пятнадцать, а потому лопаты в руки и готовить позиции». «Шойбнер, на тебе пулеметы!» Хорошо еще, что ночью подремать получилось, пока молодые сторожили. Впрочем, сейчас, перед рассветом, их навыков оказалось бы недостаточно. К тому же глаза у них явно слепались, и Клаус предпочел встать за пулемет сам. В принципе, сам он страхов фельдфебеля не разделял. От места их базирования до духовщины, где квартировали штабы корпуса танковой и двухпехотных дивизий, было около часа пешего хода. Но в конце концов, вряд ли наглость русских так велика, чтобы решиться атаковать тремя сотнями пару тысяч, подумал он. А вот то, что завтра придется снова тащиться с колонной, не выспавшись. Хреново! И так глаза, как у вампира, от постоянного дедосыпа. А тут еще и это. Свежеиспеченный гефрайтер оторвался от созерцания щитка трофейного русского пулемета и, сунув руку за голенищие сапога, достал плоскую металлическую фляжку. Торопливо скрутив крышечку, Клаус сделал маленький глоток. «Пить русское пойло!» большими у него не получалось дыхание перехватывало фактически у каждого солдата в группе была такая фляжка только снадобье действовало на всех по разному и кто то пил в конце тяжелого дня чтобы расслабиться а кто то как он сам взбодриться правда настаивать самодельную водку приходилось на настоящем кофе Эрзац из цикория тут помогал мало, но опять же, ну, в службе снабжения работа, так что пока удавалось добывать натуральный продукт без особых проблем. После второго глотка по телу развелось приятное тепло, а глаза перестали слипаться. Клаус слышал, что летчикам выдают специальные таблетки, снимающие усталость и придающие бодрость. Но одно дело рыцари неба, и совсем другое — трудяги и коноводы. С затычками, что ли, поделиться? Мысль была новой. До сих пор гефрайтер фон Штойбен внимания новичков не баловал. Резкий, но одновременный глухой удар раздался так внезапно, что Клаус чуть не выронил сосуд со стимулирующим питьем. Потом, спустя несколько тягучих секунд, Развучал еще один. Было в этом звуке что-то такое, чего ему очень захотелось присесть на корточки и словно маленькому мальчику, испугавшемуся грозы, прикрыть голову руками. «Это что же так долбануло-то?» Заполошенная мысль вытеснила все остальные. А следом за ней, когда испуганное сознание так и не смогло, идентифицировать источник и происхождение столь страшного звука, пришла другая. А если сейчас это будет стрелять по нам? Впрочем, на смену этим двум взрывам Клаус все-таки понял, что же такое это было, пришла череда чуть менее мощных, но раздававшихся не точно на юге, а уже на востоке и юго-востоке. То есть, примерно там куда их колония предстояло завтра вести грузы да это же русские пушки понял фон штойбен вслушиваясь во все учащавшиеся звуки разрывов практически слившиеся в непрерывный рокот неужели большевики решили пойти в наступление потом он вспомнил что русские и так атаковали позиции в дивизии Каждый божий день и обстрелы тоже случались. С другой стороны, на его памяти это входило первый раз, когда канонада была так хорошо слышна здесь, в десяти километрах от линии фронта. И сформировавшееся за последний месяц солдатское чувство опасности подсказывало Клаусу, что это совсем неспроста.